ибо именно англобурская война вызвала во всем мире большой интерес к снайперскому искусству. В Куанаке Белграда все оставалось по-прежнему, и король кретин обожал свою перезрелую драгу, а в окружении его престола за заглавная роль отводилась на предняком, австрофилом. В марте 1903 года на улице сербской столицы вышли студенты и рабочие, скандируя под окнами конака «Долой, деспотов! Свободы! Живело Сербия!» «Стреляйте в них!» — требовали на предняки. Но солдаты гарнизона отказались выполнять приказ. «Так вызовите жандармов!» — повелел король. «И пусть они перещелкают всех!» — взывала драга. жандармы убили восемь человек и десять тяжело ранили. «Я хочу любить и быть любимым!» — рассуждал король. Вечером 28 мая в Конаке должен был состояться домашний концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку. Я появился в Белграде накануне этого концерта. Как же это случилось? Да очень просто. Глава шестая. Хорошо быть сербом. После всего, что я пережил в Африке, я проводил время в Петербурге, много читая или навещая своих пошутистов. Однажды после неприятного для меня разговора с отцом я всю ночь не спал, и всю ночь скрипел расшатанный паркет под шагами не спавшего отца. Утром,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 И точно так же, как не прельщали меня соблазны Монмартра, не манили меня и волшебные сказки Венского леса. Мне был безразличен великолепный пратор с его постоянным оживлением, с красивой, нарядной и привлекательной публикой. Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов. И уже на Венском вокзале Вестбандхоф я заметил, что немецкую речь сильно заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков и украинцев, особенно галицийских. Мне, признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую, русскую правду, имевшую с ног сшибательный подзаголовок «Газета для русских мужиков». Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда, суровый отец с двумя девочками, Он сказал, что у него был и сынок, студент-технолог, но его в Белграде на преддняке ухапшили. "Ныне там", добавил он, "пришло ванредно станью".